34. Гуру. У успешного ученика высший Я становится господином, а тело и астралы, низшее Я – рабами его. Это и будет правильным решением задачи. Именно в самообладании и уявляется это господство. Желание и мысли под суровым контролем воли. волей астрала и самости обуздана. Это имеет решающее значение для надземного пребывания, делает встречу со стражами порога победной.